Ее сосед сказал корреспонденту саннон Санди, Тому, что сделали Лангдон и Фейерчайлд, никогда не будет прощения. Они украли две жизни и разрушили много других. Ее смерть всех обрадует. Надеюсь, Фэрчалд будет следующей. Скомкав газету, Корин, подгоняемая пронзительными криками чаек, поспешила обратно через парк домой. Возле зала игровых автоматов она выкинула газету в урну. Не хотела, чтобы это было у нее в квартире. Отыскав в сумке ключи, она открыла дверь и, быстро поднявшись наверх, включила в гостиной телевизор и нашла новостной канал. С экрана на нее смотрело лицо Абигейл. Потом оно сменилось ее собственным. «Способ убийства Лангден дал повод для гипотезы о том, что это месть за убийство школьников Ника Харпера и Саймона Вокса», сказал ведущий. «Вопрос, которым должна задаваться полиция, звучит так. Почему именно сейчас?» Этот вопрос не особенно интересовал Корин. Для нее смерти Саймона и Ника случились, словно бы вчера. Ее мучило совсем другое. Станет ли Джоузи следующей? Глава 56 Выглянув ранним воскресным утром за дверь полицейского участка, я вижу, что на тротуаре толкутся три фотографа и группа с телекамерой. У меня падает сердце. Я верю Мадлен, которая говорит, что мы лишь последовали за Сан-Он-Санди, Но им-то кто слел информацию? Неужели Барнсдейл? Она несколько раз угрожала отравить мне жизнь, так может это выбранный ею отчаянный способ натравить на меня семью Воксов? Совершенно обессиленный, я готовлюсь к тому, что на меня сейчас набросится с вопросами. Однако совсем уже было собравшись выйти на улицу, я оглядываюсь и замечаю мужчину, сидящего на голой деревянной скамейке, где ночью сидел я сам. Он выглядит старше, чем тогда, когда я видел его в последний раз слегка взъерошенный, небритый, с посидевшими давно нестриженными волосами. Я с удивлением отмечаю, как мало эмоций сейчас испытываю. «Ты постарел», — говорю я отцу. «Бен», — восклицает он, вскакивая и направляясь ко мне, — «я делаю шаг назад». «Сильвия увидела тебя в новостях. Я ехал сюда всю ночь. Это тебе», — говорит отец, протягивая мне кружку остывшего чая. «И еще вот это». Продолжает он, порывшись в кармане куртки и вытащив из него зубную щетку и тюбик пасты. Я не знал, сколько тебя тут промурыжит. Я живу всего в 10 минутах отсюда, отвечаю я. Да, конечно, я просто не знал. Он медленно наклоняется и кладет щетку на скамью у себя за спиной. Ну ты как? Держишься? Спрашивает он, снова поворачиваясь ко мне. Что ты здесь делаешь? Хотел посмотреть, не нужно ли тебе чего-нибудь. Не нужно. Или не могу ли я чем-то помочь?» «Не можешь», — устало отвечаю я. Я продвигаюсь вперед, вынуждая его отступить к скамье. Он опирается о нее рукой, чтобы сохранить равновесие. «Десять лет спустя ты вдруг сваливаешься мне на голову и предлагаешь помощь. С чего ты взял, что я от тебя что-то приму? Думал, я встречу тебя с распростертыми объятиями?» «Ну, я же не знал, что тебе может понадобиться», — защищается он. «Я ловлю на себе взгляд дежурного сержанта». «Мне от тебя ничего не нужно», — отвечаю я, тесняться к выходу. «Всю мою жизнь ты заявляешься нежданно-негаданно и вечно с какой-нибудь дрянью. Я хватаю зубную щетку и тычу ею ему в грудь. В последний раз, когда мы виделись, ты сам меня прогнал. Не позволил даже сесть рядом», — говорит он. «Это были мамины похороны. Когда мы в тебе нуждались, тебя никогда не было. Так зачем бы ты мне понадобился на ее похоронах?» «Ну, теперь-то я здесь». «Зря потратил время. Появляешься, только услышав плохие новости». «Ты несправедлив, Бен». «Несправедлив?» — отвечаю я, впервые повысив голос. «Когда ты должен был быть здесь в тот единственный день? Когда твое дурацкое присутствие могло что-то изменить? Где ты тогда был? Где ты был?» Я почти неосознанно сжимаю кулаки. Отец, вздрогнув, съеживается. «Где ты был?» — кричу я. Я чувствую, как меня берут за руку. «Вам нужно пройти со мной», — говорит Дэнни Каш, стоя у меня за спиной вместе с дежурным сержантом. «Я не двигаюсь с места». «Бен», — говорит Дэнни, — «пойдем со мной. Я могу вывести тебя через заднюю дверь». Я смотрю на отца, сжавшегося в углу полицейского участка. Дэнни проводит меня к пожарному выходу, и я оказываюсь на задах здания полиции. Легкие наполняются утренним воздухом, и Дэнни молча ждет, пока я сделаю несколько глубоких вдохов. «Извини», — говорю я. Я не должен был так бурно реагировать. Ты считаешь, он тебя подвел? Я смеюсь. И не раз, черт возьми. Многое я мог бы ему простить, — говоря, прижимая ладони к глазам. Но Ника не прощу никогда. Если бы я знал, что он в тот день не приедет, я пошел бы с Ником, и мы бы сразу вернулись домой. Я поворачиваюсь к Денни, и она стирает слезу с моей щеки. Я никогда его не прощу. Никогда. «Для начала, прости себя», — говорит Дэнни, но я отвожу взгляд в сторону. Некоторое время мы оба молчим, а потом Дэнни говорит, «Давай я отвезу тебя домой. Ты выглядишь разбитым». Такое бывает после ночного допроса в полиции. Идя к полицейскому Форду Фокусу, Денни произносит, «Я не знала, что Барнсдейл собирается так поступить. Я не хотела обманывать твое доверие». «Не хотела?» — взрываюсь я. А мне кажется, тебе просто не терпелось донести на меня, Барнсдейл. Ты позвонила ей из придорожного туалета. Мы нашли улику в деле об убийстве. Давай не будем об этом. Все это я уже слышал от Барнсдейл. Но тут есть и кое-что еще. Мне повезло, что меня вообще не отстранили, говорит Дэнни, пока мы садимся в машину. В ее голосе звучит нотка раздражения. Барнсдейл заступилась за меня, когда многие другие отвернулись. Я вопросительно смотрю на Дэнни. Скажем так, «Моя карьера сейчас не на пике», — говорит она. «В участке у меня мало сторонников, как и дома. Барнсдейл поддержала меня в нужный момент, дала мне шанс, так что я ее должница. И поэтому ты, как только что-то разузнала, бросилась к телефону». «Все было не так. Я тебе не предавала», — отвечает она, запустив двигатель и медленно подъезжая к шлагбауму. Я боролась за тебя, насколько хватало храбрости. Я сказал ей, что не верю, что ты как-то связан с этим убийством, но что у нас с тобой возникли подозрения, будто Элизабет Вокс может что-то скрывать. И это ты называешь бороться за меня. Я поехала с тобой в Фарсле, чтобы ты мог поговорить с местными жителями, а не для того, чтобы ты выдавал себя за полицейского и похищал улику с места убийства. Шлагбаум поднимается, и мы трогаемся с места, а потом почти сразу останавливаемся на перекрестке. Я уговаривала ее не забирать тебя в участок, но она была в бешенстве. Ее возмутила утечка в прессу. Она была уверена, что это ты. Это не я. Элизабет Вокс и твою маму можно напрямую связать с Лангдоном и с тем фактом, что она жила в Фарсли под именем Дэми Портер. Барсдейл так и делает. «Она хватается за соломинку», — отвечаю я. «И она совершенно не права в отношении Питера Вокса. Он вовсе не сбежал. Я помню, как он жил под мостом. Он был не в себе». Тем не менее, есть вопросы, требующие ответа, говорит Дэнни, пока наша машина пробирается среди жилых домов. Сегодня мы вызываем на допрос Элизабет Вокс. Если она собиралась убить Лангдон, то почему сделала это именно сейчас? Она узнала ее новое имя 10 лет назад. Это ложный след. Моя мама подобралась слишком близко к раскрытию тайны, которую Лангдон поклялась защищать тайны ребенка Лангдон.